Глава восемнадцатая. Виолетта. В течение следующих трех дней блуждания по коридорам второго этажа я еще несколько раз попробовала развести Андрея на небольшое состязание, однако он, волнуясь о своем кошельке, так ни разу и не согласился. Учитывая, что и в первый раз я его на это почти что вынудила, пришлось смириться. Зато пообещала себе, что, когда мы отсюда выберемся, Устрою пир раза в три больше того, что недавно себе позволило. Нужно же отпраздновать. А вот только когда это еще случится? Проведя в этом подземелье уже более двадцати дней совсем без солнца, мы только половину и прошли. Одно радовало. После спуска на второй этаж у нас все шло гладко и без особых проблем. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Если кратко, то ничего нового в наших жизнях за последние три дня так и не случилось. Вставали мы около восьми утра, перебрасывались парой слов и шли вперед на монстров. Бесконечными коридорами подземелья блуждали обычно до девяти-десяти вечера с небольшими привалами на пять-десять минут. Закончив ежедневные дела, укладывались спать и почти всегда тотчас отрубались. все таки провести весь день на ногах, бегая за гоблинами — совсем непростая задача даже в виртуальном мире. На следующий день все по-новой. «Конечно, однотипные коридоры нагоняли тоску, но я старалась держаться и не ухудшать, настроение еще больше. Если Андрей справляется, значит, и я смогу. По крайней мере, буду стараться». Одна мысль все это время не давала мне покоя. Андрею 40 лет. Если подумать, то он мне почти что в отцы годится. С другой стороны, правильно ли рассуждать о возрасте в этом мире так же, как делала когда-то в своем? все таки в графе «возраст» у меня сейчас стоит 21 день. Не знаю, одно точно. В последнее время я начала бросать на Андрея слишком уж много заинтересованных взглядов. Передо мной ведь человек, который буквально обратил время вспять. Конечно, не сам, но да ладно. По правде говоря, я и до этого замечала, что Андрей слишком отличается от всех моих знакомых противоположного пола. Разумеется, в свои двадцать я и общалась только с двадцатилетними плюс-минус пару лет. Если кратко, то можно сказать, что у всех них ветер в голове. Именно поэтому развести меня на обычное свидание почти никому и не удавалось. Если я видела, что парень, мягко говоря, только и думает о том, чтобы сегодняшней ночью ему не было скучно, отказывала резко и бесповоротно. Стыдно признавать, но у меня далеко не так много опыта общения с особами мужского пола, как у той же Марины. Та за последний год, если не ошибаюсь, троих парней сменила. Я же так просто не могла. Моя первая любовь на всю жизнь случилась, кажется, в 15. Да, точно. Я тогда еще в школе училась, когда к нам Илья перевелся. Спортивный, интересный, всегда был готов другим помочь. В общем, буквально за пару дней он собрал вокруг себя чуть ли не фан-клуб из «Моих одноклассниц». Мне он, конечно, тоже показался симпатичным, но в отличие от других, виду я не показывала, так как уже в то время почти всю себя посвящала музыке и скрипке. Однако, как оказалось, Илья играл на гитаре, да и вообще у нас нашлось много общего. Со временем мы сдружились, потом и встречаться начали, вот только все это в какой-то степени было обычными детскими шалостями, походы в кино, за ручку и не более того. Мы провстречались почти два года. после чего Илья серьезно так подсел на алкоголь. Мамина категорические взгляды в этом вопросе, слава всему, я не разделяла. Однако, когда Илья однажды поднял на меня руку после очередной попойки, удалила номер и порвала с ним все связи. Марина тогда за меня очень переживала. Я же, кажется, и слезинки не проронила. Успела понять к тому времени, что никакая это не любовь, и под конец мы просто терпели друг друга. Илья, видимо, тоже решил, что с него хватит, и больше мы не виделись. Потом несколько лет подряд Марина пыталась мне кого-то подсунуть, но я всегда была категоричной в этом вопросе, хотя один раз у нее все же получилось. Меня заинтересовал ее старый друг со школы, и после пары свиданий мы даже стали официально встречаться. Правда, продлилось это год от силы. Тёма, так его звали, был очень недоволен тем, что каждый день я тратила слишком много времени на скрипку — вместо того, чтобы поставить ему на стол борщ по возвращении из подработки в кафешке. Вот же ж. У мужчин что, в подсознании заложена мысль о том, что девушка должна сидеть дома, готовить, шить и убирать? Я на пожизненное рабство никогда не подписывалась, так что с темой мы расстались далеко не самым приятным образом. После у меня уже никого и не было. Вернее, ухажеры имелись». Пускай я и не была такой красавицей, как здесь, но всегда за собой следила, да и неплохо одевалась по тогдашним меркам. Но зеленый свет никому не давала, так как, повторюсь, у них всех ветер в голове. Вот только, даже учитывая весь тот колоссальный список индивидуумов, с которыми меня сводила Марина, Андрей уникален во всех смыслах — временами, да почти всегда — Он кажется мне странным, холодным и даже бесчувственным. Однако, пожалуй, в равной степени этот парень еще и заботлив. Ну, по крайней мере, я до сих пор в это верю. Вот только эти его постоянные намеки наводят на мысль, что ветер в голове у всех мужчин без исключения и независимо от возраста. Интересно, а у него в той жизни жена была? В таком возрасте почти наверняка да, скорее всего, и дети тоже. Как-то он слишком быстро забыл о них в таком случае. Разве это нормально? Не знаю. «Боже, да этот парень словно ходячий кроссворд!» «Вето!» — прикрикнул на меня Андрей. «Не витай в облаках, мы пришли!» Погрузившись в себя, я совсем не заметила огромные ворота прямо по курсу. Похоже, что мы, наконец, нашли второго босса. Радоваться или наоборот? Наверное, все таки радоваться. Победим его и станем еще на шаг ближе к свободе и моему праздничному пиру. Обсудив стратегию, вернее, уточнив, что мы ее не меняем, Андрей уверенно распахнул громадные двери зала с боссом. На первом у меня сердце до ужаса колотилось, однако со временем я попривыкла и теперь чувствовала себя в такие моменты относительно спокойно. Ключевое слово — относительно. Слава всему, перед нами не оказалось ничего нового. Все тот же которого мы встретили в прошлый раз, только поменьше ростом и в легком кожаном доспехе вместо тяжелой брони. Сам орг был зеленым, в точности как гоблины, с длинными черными волосами, заплетенными сейчас во множество толстых косичек, двумя огромными клыками, что выпирали из пасти, проколотым носом и заостренными ушами. В руках орк держал щит от чего-то неровной круглой формы, а обрезанный сверху и снизу, и металлическое копье, украшенное красными перьями. Увидь я такого монстра 21 день назад наверняка завизжала от ужаса и отключилась бы. Сейчас же отношусь к подобной картине вполне естественно, и, что самое главное, даже не знаю, праздновать этот факт или оплакивать. То, что перед нами боец ближнего боя, не уступающий Андрею в силе, а мне в скорости, мы поняли практически сразу же. Как и у прошлого босса, шкала его здоровья растянулась аж на 25 тысяч хп, что, по правде сказать, ни капли не радовало. Зато имелись и хорошие новости. Раз у этого орка открытый доспех, значит, я могла стрелять по нему и обычными стрелами. Вот только не успела еще даже первую стрелу выпустить, как монстр бросился на Андрея, видимо, посчитав того более достойной мишенью. Но мне тогда же лучше. Я тотчас отскочила в сторону и выстрелила в орка стрелой молнией. Это замедлило того на секунду, и Андрей выпустил свое кольцо холода с уроном в тысячу хп. Вслед за этим я выпустила стрелу холода с уроном в 2000. Секунда дела, и орк лишился почти 4000 хп. Притом его здоровье, слава всему, больше не восстанавливалось. Исцеления, как у прошлого, у него, видимо, не было. Однако за этим триумфальным началом последовали некоторые осложнения. Орк явно не собирался сдаваться так просто и тотчас применил свое первое умение — положил копье на щит. как раз-таки на ту обрезанную часть значения, которую я не понимала, и стал колоть Андрея с бешеной скоростью, одновременно прикрываясь щитом. Пожалуй, он делал около двух трех ударов в секунду. Андрей просто не успевал отбивать все атаки, и несколько раз его доспех все таки оказался пробит. Тому, что молитву Андрей не использует, я ни капли не удивилась, так как он уже объяснил мне до этого, что собирается применять специализацию, когда мы выясним все способности босса. Все из-за того, что после нее он станет почти что недееспособным. Во время этой атаки орка я выстрелила уже второй стрелой холода, еще минус 2000 хп, и тотчас выпила две продвинутые возвращающие из тумана банки. Тут уже орк посчитал меня, если не опасной, то проблемной, и резко повернул голову в мою сторону. Ага, вот и второе умение — молниеносное метание копья. Я совсем не утрирую, используя такое прилагательное. На кончике стопроцентно что-то блеснуло, когда оно вонзилось в стену на пару сантиметров левее меня. Только чудом я смогла уклониться. Все потому, что двигаться начала еще до того, как поняла, что именно тут происходит. Орк же, осознав, что его атака провалилась, вытянул руку, и копьё тотчас к нему вернулось. Андрей, разумеется, не терял времени, уже кастанул своё кольцо холода. Я же, слегка отойдя от шока, выстрелила в монстра стреловой специализации. Еще минус 2000 хп. Пока шло неплохо. Вот только под это молниеносное метание нельзя подставляться ни в коем случае. Боюсь, тут никакое исцеление не поможет. Один удар и... Чёрт, сейчас не до этого. Нужно помогать Андрею. Когда здоровье орка упало до десяти тысяч, монстр, наконец, применил свое третье умение. Его оружие магическим образом превратилось из копья в устрашающую глефу, от одного удара которой пол пошел трещинами. Несмотря на свою внешность, орк орудовал глефой искусно, и я на секунду застыла, когда, выставив ее, монстр ринулся в мою сторону. Однако спас Андрей. Видимо, решил, что больше молитвы беречь нет смысла. Удар. еще удар. Здоровье монстра падало колоссальными темпами без особых проблем для Андрея. Орк просто не успевал за ним, чтобы реагировать, и времени на применение умений у него тоже совсем не осталось. В конце концов, после очередного использования моей специализации, монстр упал неподвижно на землю. И все таки мы стали сильнее, одолели босса без особых проблем. Надеюсь, впредь только так и будет. Кстати, как только босс рухнул, передо мной засветилось уведомление о том, что 51 первый уровень наконец-то достигнут. Ну, оно и понятно. 25 тысяч опыта с прошлого босса и столько же с этого. Андрей, кажется, тоже выглядел очень довольным сегодняшним сражением и, не мешкая ни секунды, направился узнавать, что нам выпало. Я к нему тотчас присоединилась. Да уж, Андрей явно был счастлив, а вот мне как-то не радовалось — Только успела подумать, что у здешней системы есть вкус в одежде, и на тебе. Ну что за наказание? Рубаха лучника. Класс редкий. Прочность — 600 из 600. Шанс критического урона — плюс 4. Дух — плюс 9. Ловкость — плюс 7. Поножи великого воина. Класс редкий. Прочность — 600 из 600. Сила — плюс 10. Ловкость — плюс 10. Шанс критического урона — плюс четыре. Однако стоило мне лишь взять льняную рубаху-косоворотку и мысленно возмутиться этой абсолютной бесскусице, как система тотчас объяснила, что тут все не так просто, как кажется. Оказывается, я сама могу придумать ей дизайн, и она в миг изменится, станет выглядеть так же, как у меня в голове. Ого! А вот это, пожалуй, уже лучший лут из всех. Но поменять выбор потом я уже не смогу — так что нужно хорошенько подумать». «Точно. Была в прошлой жизни у Марины одна вещь, по которой я просто с ума сходила, но не могла себе такое найти. Да и не подошла бы она мне тогда. А вот сейчас, думаю, будет в самый раз». Одномысленная команда, и на мне появился симпатичный спортивный кроп-топ черного цвета, без рукавов и с довольно глубоким вырезом. Не прямо, чтобы сильно, но в прошлом я себе ничего такого носить точно не позволяла, а хотелось. думаю пора перестать отказываться от маленьких радостей вторую попытку на жизнь мне дали но третья ей может и не быть к этому времени андрей уже закончил разбираться со своими поножами и стал как то странно на меня поглядывать сначала я это игнорировала но в конце концов все таки не сдержалась да что такое если думаешь что мне не идет твои проблемы главное что мне нравится ну почему же тебе очень идет я бы даже сказал слишком идет Слегка смутившись и печально вздохнув, произнес он, после чего отвернулся. «На ночь мы, по традиции, вновь остались в логове босса. на утро же наши скитания возобновились. И на следующее, и на следующее, и на следующее». Комнату с последним боссом искали аж четверо суток. При этом гоблинов на пути уже почти не попадалось, лишь бесконечные коридоры. Хотя была здесь и приятная новость. На второй день... Нам удалось найти спуск на третий этаж, а значит, потом блуждать не придется. только возвращаться два дня. Хотя, по здешним меркам, это можно сказать мелочи. Перед тем, как открыть двери к последнему боссу на этом этаже, мы уже даже ничего друг другу не сказали. Просто толкнулись створки одновременно, и все. Разумеется, очередной орк. На этом этаже без них никуда. Вот только выглядел он как-то не так. Слишком странно. И это мне не понравилось больше всего. Наряжение больше напоминало гоблинское пятого уровня, чем элитное для босса пятьдесят первого. На нем были лишь штаны. Свободные штаны и все. Да как так-то? А это точно босс? Вот только ответ на мой вопрос не заставил себя долго ждать. Мгновение, и босс оказался прямо возле Андрея. Более того, одним ударом отправил напарника в полет. Раньше я думала, что меня уже ничем не удивишь, но в этот момент застыло, как вкопанная. Ещё и боец отправил меня летать так же, как и Андрея за секунду до этого. Черт, Меня словно вывернули наизнанку. Во рту тотчас появился металлический вкус, и я закричала. К этой боли просто невозможно привыкнуть. В голове помутилось, но каким-то чудом я все таки смогла наложить на себя исцеление и встать на ноги через пару секунд. Однако первой мыслью после возвращения в норму было, что мой мозг восстановился далеко не полностью — Я абсолютно не видела врага, зато складывалось впечатление, что Андрей сражается сам с собой. После небольшого ступора я все-таки поняла, что именно здесь происходит. Да босс же не видим, уму непостижимо. Черт, и как прикажете сражаться с врагом, которого просто-напросто нет? Слава всему, еще до того, как я успела поддаться панике, Андрей нашел решение и кастанул круг холода туда, где, по его предположению, находилась тварь. Поскольку умение парня большого радиуса действия, ворка она все таки попала. И, что самое главное, в момент получения урона монстр стал видимым. Недолго думая, я выстрелила двумя стрелами холода подряд. Монстр получил больше пяти тысяч урона, однако от этого рассвирепел лишь сильнее и ударил Андрея в грудь с огромной зеленой ногой. Своё исцеление я успела наложить на парня еще до того, как тот врезался в стену, так что, надеюсь, это ему хоть слегка помогло. Как мы вскоре выяснили, наш босс-боец не только владел боевыми искусствами, но и обладал невероятно сильным телом. От ударов меча Андрея он не получал практически никакого урона, а мои обычные стрелы от него просто отскакивали, словно орк в железной броне. Самым же неприятным его умением оказалась невидимость. Я ведь далеко не какой-то там мега-крутой воин, и не могу сражаться лишь на одних инстинктах с закрытыми глазами, как это часто показывают в фильмах и аниме. Однако у невидимости тоже имелось слабое место, которое вскрыло маги Андрея массового поражения. Как только я видела, что Андрей собирается кастовать круг холода, тотчас восполняла запас маны до максимума, после чего стреляла ворков всем, что у меня было. Так глупо, как в начале боя под раздачу босса мы больше не попадали, однако монстру все же удалось задеть меня один раз с применением умения и один без него. Спасибо Андрею, который наложил исцеление точно в момент удара. Благодаря этому я боли почти не почувствовала. После пяти наших с напарником совместных атак орк-боец упал без движения, а я вслед за ним с огромным вздохом облегчения. Честно говоря, думала, что будет намного хуже. А так, можно сказать, что бой закончился для нас вполне себе удачно. Все живые особых повреждений никто не получил. Андрею даже свою молитву не пришлось использовать. Хотя тут скорее не то, что босс был слишком слабым, а наоборот — Против его невидимости молитва не сильно помогла бы, в отличие от круга холода. Тем временем, пока я валялась на полу, стараясь прийти в себя и забыть обо всех этих орках, как о страшном сне, Андрей уже успел подобрать лут и отправил мне его характеристики. Штаны из паучьей ткани. Класс редкий. Прочность — 600 из 600. Мощность критического урона — плюс 4. Дух — плюс 8. Ловкость — плюс 9. Набедренник великого воина. Класс редкий, прочность 600 из 600, сила плюс 8, стойкость плюс 9, укрепление тела плюс 3. Здесь я опять оживилась. Внешний вид штанов мне ничуть не понравился, однако я сразу поняла, что с ними как с рубахой. Подумав с минуту, переделала штаны в узкие джинсы черного цвета. Удобно и стильно, плюс под кроп-топ отлично смотрится — Довольная, я повернулась к Андрею, который уже снял с себя доспехи и разбирался со своими статами. По сосредоточенному лицу парня стало понятно, что сейчас его лучше не трогать. В конце концов, вместо того, чтобы спросить напарника о том, идут ли мне джинсы, я просто устроилась рядом и достала из хранилища немного фруктов на ужин. Тем вечером я бы, может, была и не против поговорить, однако Андрея явно было не до меня. Мне же совсем не хотелось навязываться, да и устала после этого босса не неслабо. В общем, поужинав, я сразу же открыла себе комнатку и завалилась спать, когда часы показывали еще только начало восьмого. Все три ключа лежали в хранилище у Андрея, так что на следующий день мы отправились в обратный путь к спуску по опустевшим коридорам. Похоже, мы уже зачистили весь этаж, ну или почти весь. Спустя два дня дороги под вечер мы, наконец, достигли своей цели. Этот этаж дался нам определенно легче, чем первый, и, по идее, мне бы следовало воодушевиться перед спуском на следующий. Наверняка его мы еще быстрее зачистим. А Вот только вместо этого я смотрела на огромную черную дверь и вздрагивала. чего то она до жути пугала. Куда больше, чем спуск в само подземелье в храме, или же точно такие ворота этажом выше. От этой двери буквально веяло смертью, и все внутри говорило «Беги!» Так далеко, как только можешь. гоблинам, монстрам, куда угодно. Главное, подальше от этой двери. Вот только... Ирония в том, что нам просто некуда бежать. Единственный путь, по которому мы можем пройти, — это вниз. Через эти ворота прямиком в ад. «Андрей», — я парня, когда мы уже сидели в нашей комнатке и готовились ко сну, «как думаешь, что будет ждать нас там, внизу?» «Хотелось бы верить, что то же самое». Неуверенно произнес напарник, при этом его взгляд, брошенный в мою сторону, кажется, задержался на вырезенового кроптопа. Хм, не знаю, как объяснить, но у меня до ужаса скверное предчувствие, как будто эти двери таят за собой саму смерть. Не сдержавшись, я все-таки обняла руками согнутые в коленях ноги и спряталась в домик. С чего это вдруг у тебя пессимизм проснулся? Мы же вроде последних боссов убили быстрее, чем первых, даже слишком легко. Вот именно. «Слишком?» — просто по сравнению с боссами на первом этаже. Такое чувство, что это какое-то затишье перед бурей. «Эх, хотя, наверное, все это глупости. Не обращай внимания». «Может, ты права, может, и нет. Нам остается только гадать и надеяться на лучшее». Пожав плечами, легкомысленно произнёс Андрей. «Эх, пожалуй, ты прав. Однако все равно как-то мрачно звучит». Пару секунд я изучала Андрея, думая о том, спрашивать или нет, но в конце концов решила, что хуже не станет. «Слушай, а ты по нашему старому миру совсем не скучаешь?» «Чего вдруг мне скучать по нему?» — удивился Андрей. «Ну а друзья, родные, как же? Хотя ладно, друзья пустим, но по жене и детям ты же должен скучать». «Жена?» — с явным раздражением процедил парень. «А таких, как она, вспоминать точно не тянет, а вот детей у меня не осталось». Как-то не до этого было, да и слава богу. еще не хватало, чтобы мои дети хранили отца так рано. А что с женой не так? В разводе, что ли? А еще как это так получилось, что у мужчины в 40 лет детей не было? Поддерживали движение Child фри В мгновение во мне проснулось женское любопытство, и я тотчас забыла о том, что такое вежливость и тактичность. Тебе не говорили, что излишнее любопытство — это плохо? Говорили. Мать. Вот прям слово в слово. С явным упреком взглянула на Андрея. Вот только я придерживаюсь совсем другой точки зрения. Без любопытства не было бы прогресса. Так что, дай угадаю, она хотела детей, а ты нет? Из-за этого вы и поссорились? Нет, усмехнувшись, заверил напарник, все намного проще. Я заболела, она свалила в туман. Истории конец. Ой, я как-то совсем растерялась от такого ответа. Прости, я и подумать не могла, что дело в этом. Вот же ж. Хотя, может, это и к лучшему. А то провести последние дни с лицемеркой, которой на самом деле на тебя плевать, как по мне, куда хуже. «Если честно, то все равно», — равнодушно заявил он. «Когда понимаешь, что рано или поздно, но умрешь, то жизнь становится совсем другой. Точнее, начинаешь смотреть на нее по-другому. И знаешь, я рад, что умер без любимой девушки и детей рядом. Достаточно представить, как кто-то, кого любишь, лежит в палате, и ты понимаешь, что спасти его нельзя». «Становится не по себе. Лучше уж самому умереть, чем сидеть рядом и смотреть». Ха -ха, а ты все таки добрый. Возможно, даже слишком». «Добрый?» — удивленно оставился на меня Андрей. «Какой-то странный у тебя вывод. В чем доброта?» «Да так, неважно. Знаешь, я рада тому, что тогда в лесу мне встретился именно ты, а не кто-то другой». Мгновенно спохватившись, я поспешила сменить тему. «Теперь твоя очередь. Раз у нас сегодня обмен информацией, можешь у меня спросить что-нибудь, чтобы по-честному». «Спросить?» — растерянно переспросил парень. «Вета, ты меня пугаешь. Такие резкие есть смены темы. Мне кажется, или ты просто очень сильно переживаешь? Неужели настолько сильно тебя пугают эти звери?» «Мы с тобой проводим вместе 24 на 7, но ничего друг о друге толком не знаем. Разве как раз-таки это не странно?» «Вот решила немного поговорить. Хотя, если не хочешь, то ладно». Тяжело вздохнув, я все же добавила. «Ну и двери тоже». «Поговорить можно, я не против», — пожал плечами Андрей. «Но, если честно, не знаю, о чем тебя спросить. Все время в новой жизни ты рядом, а то, что было в прошлое, это уже история, мало кому интересная». То, что осталось там, — это личное дело каждого. Хотя есть один вопрос. Ты думала над тем, что будешь делать после того, как мы выйдем из подземелья? В смысле, что буду делать? Радоваться свободе, конечно же. Устрою себе пир чуть ли не на все деньги, отсюда полученные. А еще с вином. Видела в магазине одно классное. Ты, кстати, со мной? А то одной грустно. Хм, или о чем то более конкретном спрашиваешь. Ну вот ты отпразднуешь, выпьешь, отдохнешь, а дальше что? «Дальше? Пока не знаю. Нужно для начала узнать, что сейчас происходит за этими стенами и что делают другие люди. Трудно пока что-то говорить». «Ясно». Показалось, что Андрей расстроился от моего ответа. «Эй, ты в порядке? Я что-то не так сказала?» Удивленно спросила, наблюдая за парнем. «Да нет, все окей», — натянуто улыбнулся он. «Не обращай внимания. А что делают люди, и так понятно. Все как всегда». Кто-то качается, кто-то просто занимается мирной профессией, наверное, даже собирается в общины, скорее всего, так и есть. Ну и часть превратилась в воинов-охранников или, наоборот, в бандитов. Но, думаю, большая часть все же решит собраться в некую общину». Улыбнувшись, Андрей добавил. «Люди вообще любят сбиваться в стаи». «Хм, может, и нам к такой общине присоединиться. Наладили бы себе все удобства и начали сначала. Звучит не так уж и плохо, как думаешь». «Начали все сначала? Это ты о чем? заинтересованно посмотрел на меня напарник. «Да, самой жизни, конечно же. Мирной жизни, той, которая была в прошлом. С людьми и обычными мирскими заботами, без монстров». «Почему-то я так и подумал», — тяжело вздохнул Андрей. «Вот только такая жизнь не для меня. Но тебе, да, наверное, понравится». «Подожди, а разве ты этого тоже не хочешь?» — непонимающе посмотрела я на Андрея. И что вообще означает это его «не для меня»?» Понимаешь, в чем дело? У нас тут есть шанс узнать очень много нового и интересного. Ведь имеется еще пять обелисков. Пятнадцать ответов на любые вопросы. Зачем жить скучной и унылой жизнью в каком-то там поселке, если можно получить ответы на любой вопрос? Да, сражаться с мобами тяжело и опасно, но зато можно стать сильнее после узнать многое. Разве можно применять такую возможность на обычную жизнь в деревне? Да, можно. Мы ведь уже достаточно сражались, разве нет? Зачем опять рисковать своей жизнью? После всего, что я здесь увидела, если бы у меня остался выбор, я определенно выбрала бы мирную жизнь. «Выбор есть всегда?» Парень печально усмехнулся. «Я свою жизнь сделал. Хочу узнать этот мир и получить ответы. А спокойно жить в таком мире...» Андрей многозначительно обвел взглядом наше тесное убежище. «Это не для меня. Но ну, а насчет риска?» «На высоком уровне он пропадет. Путь, конечно, не близкий и далеко не безопасный, но мне он нравится». «Эм...» «Только сейчас я поняла, почему Андрей спросил о будущем. Потому что я не похожа на ту, кто будет искать приключения на свою голову. А значит, нам предстоит расстаться, когда выберемся из этого данжа». «Я свой выбор еще не сделала. Мне нужно об этом подумать». «Подумай», — Одобряюще улыбнулся мне парень. «К тому же тут неплохие бонусы падают с боссов. Такие вещи в магазине не купишь». Взгляд Андрея опять скользнул по моей груди, но тут же смущенно опустился еще ниже на брюки. «Вон тебе какой топ со штанами подогнали. Стало не только красивой, но еще и модной». «Спасибо, конечно, только что-то абсолютно не понимаю, к чему ты это сказал». С подозрением уставилась я на напарника. «Просто сделал комплимент, или ты против?» «Не то чтобы против, просто это как-то неожиданно. Тут надо еще посмотреть, кто из нас быстро тему меняет». Улыбнулась я и тотчас помрачнела. «Ладно, завтра трудный день, так что давай спать. К тому же мне бы хотелось подумать». «Без проблем, спокойной ночи». Улыбнувшись, Андрей устроился на своем матрасе, отвернувшись от меня, Разумеется, в ту ночь я почти не спала. Да и как можно спать, когда в голове крутится столько мыслей? Я не хотела расставаться с Андреем после выхода из подземелья, но вот остаться с ним означало обречь себя на вечную борьбу с монстрами. Конечно, я уже успела к ним слегка привыкнуть, вот только это совсем не значило, что я готова предпочесть их людям. Да, мне нравится охотиться, стрелять из лука, однако чувствовать себя в безопасности нравится куда больше. С другой стороны, Марина и Игорь, мне никогда не найти их без обелиска. Уповать на то, что сможем случайно встретиться, это просто глупо. И Андрей, а он сам справится? Конечно, он сильный, опытный и все такое, однако ему все равно нужен кто-то, кто будет прикрывать спину. Если сам отправиться дальше, может и умереть. В отличие от парня, тайны этого мира меня не очень интересуют. Я лишь хочу жить вместе с дорогими мне людьми. Так почему осуществление этого желания настолько проблематично? Я не знаю. Просто не знаю. Абсолютно не знаю, чего сейчас хочу.